Глава семнадцатая Страшная битва Мафия задрала голову и затряслась. Слева, закрывая солнце, надвигалась черная туча. Справа образовалась масса серого цвета. Светлая полоса неба между ними резко сокращалась. — Мама! — — прошептала Куки. Раздался оглушительный треск. Чернота столкнулась с серым. Резко потемнело. На землю начали падать капли. Они казались огромными. Несколько штук долетели до леса. И мафия поняла — это не дождь, а перья, ежеворон и клоки шерсти летучих мышей. Из дома целителя выскочила Элизабет. Она вытянула вверх крылья, в которых оказался зажат некий блестящий предмет. Из него вырвался толстый луч темно-фиолетового цвета. Элизабет направила луч в облако справа. Раздался громкий писк. Туча слева расширилась. В чемодане «Должна лежать печать», — произнёс знакомый голос. «Кто здесь?» — подпрыгнула мафия. «Дядя Фильям!» — обрадовался ежонок. «Как давно я вас не видел!» Мафия обернулась и увидела мышиного царя, который сидел на ветке и быстро спросила. «Какая печать?» «Печать любви», — объяснил Вильям. «Она в розовом чемодане. Надо срочно найти ее, иначе ежевороны уничтожат летучих мышей». Элизабет активировала луч ненависти. «Победить его может только Кирилл». «Куки, подними крышку!» Мопсиха Неожиданно молча и живо выполнила приказ. Мафи начала рыться в вещах и вскоре испуганно произнесла. — Никакой печати здесь нет. — Есть, — возразил царь. — Ищите лучше. Филипп ее хорошо спрятал. К поискам присоединилась Жозе. Сестры выкинули на траву все вещи, перевернули чемодан, начали трясти его. Ничего, даже отдаленно похожего на печать, не обнаружилось. — Ежевороны победят мышей! — схлипнула мафия. — Она где-то там, — настаивал Вильям. — Кирилл Поднял розовое платье. — Какая странная пуговица! Большая, тяжелая! Вильям спланировал на землю. — Пророчество сбылось. Ты нашел печать. Мафи, посади Кирилла себе на спину. Куки, иди рядом. Я сяду на голову Жозе. Все должно исполниться так, как предсказано. Мальчик, оторви от одежды печать, крепко держи ее. Пошли. «Куда — Куда? — прошептала Куки, клацая зубами. — На поле битвы, — ответил Вильям. — Без нас любовь не победит зло. — Мне страшно, — прошептала Куки ты должна пойти с нами пояснил машины царь так сказано в пророчестве нет я боюсь простонала куки я тоже вся дрожу призналась мафффии ми ми, ми очень тихо проблеяла капитолина потом она легла в траву и куда то поползла. Элизабет стояла спиной к лесу. Она продолжала водить по небу фиолетовым лучом. «Боятся все, но трус от страха убегает и проигрывает», — вымолвил Вильям. «Храбрец охвачен ужасом, но идет вперед и выигрывает. Все дрожат перед лицом опасности. Главное — понять». Кто ты? Трус или храбрец? «Держись крепко за мои уши!» — велела Кириллу Мафи. И понеслась вперед. За ней, рыдая от страха, побежала Куки. Замыкала процессию Жозе, на голове которой стоял Вильям. Самая маленькая мопсиха заливалась слезами. Лапки у нее подгибались, в животе урчало, тошнота подкатила к горлу. Но Жози, вся трясясь от ужаса, упорно двигалась вперед, и только козочки не было видно. «Мальчик мой!» — крикнул мышиный царь, когда все оказались неподалеку от Элизабет. «Встань на спину, мафи!» «Подними печать! Направь ее на фиолетовый луч!» Кирилл живо выполнил приказ. Из крохотной лапки ежонка вырвался ярко-красный столб искр. Они разлетелись по всему небу. Стая ежеворон начала таять. Элизабет обернулась и закричала. «Наследник короля ежей! Я нашла его! Пришло время уничтожить Кирилла навсегда!» Правительница размахнулась. Она определенно хотела кинуть блестящий предмет, из которого бил луч ненависти в ежонка. Но тут из травы выпрыгнула козочка и боднула царицу. Чуть выше хвоста. Элизабет начала падать, но прежде чем свалиться в траву, она успела швырнуть вперед то, что держала в крыльях. Мафи среагировала мгновенно. Она присела, скинула ежонка на мягкую траву, вскочила и в ту же секунду у пагля между ушей взорвалась петарда. Последним, что услышала Мафи, перед тем, как провалиться в темноту, был голос Жози. а А-а-а! У нее на голове лысина!